Глава 20 Через некоторое время Лери действительно разрешили выходить из комнаты. В присутствии охраны, конечно, ибо с Марфой наедине ее больше не оставляли по неизвестным причинам, хотя они обе догадывались, в чем собственное дело. Обрадовалась ли этому Лера? Безусловно. Да, это не полное освобождение из заточения, но хоть что-то. Теперь она имела возможность выходить из комнаты и завтракать в компании Марфы, разговаривать с ней, сплетничать о своем, о женском или же наблюдать, как она командовала на кухне, пока сама занималась приготовлением пищи для Егора. Девушка поначалу не сразу привыкла к подобному распорядку дня, вспоминая заточение в собственной комнате среди показушной роскоши и дорогой одежды, которой совсем не лежала душа. Но в скором времени быстро привыкла вставать по утру и краем глаза, заглянув в комнату Мороза, убедившись в его полном здравии, спускалась к завтраку. В какой-то степени ей начинало нравиться общение с людьми, исключая чопорных охранников, преследующих, казалось, все время. Хотя нет, не с людьми, только с Марфой. Именно эта женщина добродушно отнеслась к ней, именно она поддержала ее во время побега, и именно она поняла ее чувства, когда пришлось вернуться в ненавистный дом ради спасения жизни хозяина. И в какой-то степени Марфа благодарила эту юную девушку за свое открытое сердце. Ибо прекрасно знала, что далеко не каждый смог бы протянуть руку помощи ее воспитаннику, которому чаще всего желали смерти, а не долгой и счастливой жизни. Это утро началось так же, как и обычно. Солнце слепило едва открывшиеся глаза девушки. Прохладная вода привела ее в чувство, а приподнятое настроение било ключом. Почти приподнятое. До одного момента пока она по привычке не заглянула в спальню Егора, чтобы удостовериться в его здравии. И, наверное, сегодня ей не стоило появляться там, дабы не стать невольной свидетельницей очень странной и неприятной картины. Лера легонько приоткрыла двери, как обычно, вошла в комнату, наблюдая за мирно спящим морозом. Он выглядел так же, как обычно, расслабленный, помолодевший лет на пять и спокойный. Порой девушка задерживалась на минуту другой в комнате, дабы насладиться видом прекрасной мужской внешности, но, покинув помещение, понимала, что она не изменит его настоящую сущность, не сделает добрее. Наверное, она продолжила бы так думать еще очень долго, пока не произошел один инцидент. Мама. Лера уже стояла возле выхода из спальни и хотела спуститься на завтрак, пока не услышала его шепот. Хрипловатый, едва слышный, умоляющий. Медленно, словно в замедленной съемке, она повернулась к Егору, лицо которого слегка нахмурилось. «Мама, останься со мной». Теперь его голос приобрел силу. Звучал чуть громче, чем до этого, но там появились нотки, которые не замечала раньше. Мольба. Словно от этой просьбы зависела его жизнь. Девушка понимала, что это всего лишь кошмар, а она сама оказалась не в том месте и не в то время» случайно заглянув не только в его комнату, но и в часть души, которую мужчина старался скрыть от посторонних. Наверное, если бы Мороз проснулся и увидел ее рядом, то тут же разозлился бы и вышвырнул из комнаты с громким ревом разъяренного зверя. Или все окажется куда проще? Нет, не с этим человеком. С Егором никогда не бывает просто. И Лера убедилась в этом спустя полминуты, задержавшись в комнате ради любопытства и легкой талики беспокойства. Только стоило ему проснуться, резко вскочить с кровати и заметить удивленные раскрывшиеся голубые глаза, девушка тут же пожалела, что не убежала отсюда раньше. — Что ты здесь делаешь? — рявкнул Егор, окидывая темными омутами глаз. — Я прихожу сюда. — Не приходи больше, поняла? — уже громче прокричал мужчина. С его голос казался Лере грубее, чем обычно, а помутнённый взгляд темных-темных глаз заставили перепугаться не на шутку. Слишком сильно. До такой степени, что она желала поскорее убраться не только из его комнаты, но и из дома в целом. Лера моментально выскочила из комнаты, ощущая, как волны страха переполняли ее с головы до ног. Взгляд старался поймать хоть какое-то укрытие от этого монстра, Однако ноги привели в столовую, где она застала ни о чем не догадывающуюся Марфу, хлопочущую на кухне вместе с прислугой. «Девочка, на тебе лица нет. Привидение увидела?» Тут же поинтересовалась женщина, чуть ухмыляясь, продолжая раскатывать что-то на столе. «Похоже, сегодня будут вареники». Только Лера на это совсем не обратила внимания, до сих пор чувствуя ярость мороза, которую пришлось испытать на себе. Вновь. «Нет». Егора. Все тут же замолчали и обратили внимание на перепуганную девушку, а на кухне наступила настоящая тишина. Тоже испугались, что дурное настроение хозяина может навредить и им? Вряд ли. Скорее, любопытство. Впрочем, как и всегда. Первая спохватилась Марфа и протянула девушке стакан воды, отряхнувшись от муки, а остальных разогнала по комнатам. Время уборки. Нечего им делать на кухне — «Марфа и без них справится. Лишние сплетни по дому ни к чему разводить». «Что произошло?» — спросила она, когда на просторной кухне остались только экономка и перепуганная девушка. Лера сидела на высоком барном стуле, кое-как удерживая в подрагивающих руках стакан с водой, замечая, как жидкость колебалась следом. «Он накричал на меня. Слабое оправдание, если честно». Мороз часто кричал, часто вымещал свою злость, и самой Марфе показалось это заявление обыденным, пока Лера не продолжила. Он, кажется, звал во сне маму, а потом создалось впечатление, будто испугался своего сна. «Словно я залезла куда-то не туда». Именно эти мысли вертелись в голове у девушки, стоило ей сделать пару глотков и немного успокоиться. Немного ключевое слово. Лера все еще находилась в неком оцепенении. «Ох, Егор!» «Почему он так отреагировал на меня?» спросила Лера первое, что пришло ей в голову. На самом деле этот вопрос интересовал ее далеко не в первую очередь, однако вырвался из уст сразу же, как она поведала все Марфе. Она задала этот вопрос, не подозревая, куда могла влипнуть, не осознавая, что смогла бы приоткрыть занавесу в тайну собственного тирана, играющего последние несколько недель у него на нервах не догадываясь, что у этого человека есть слабые места. «Не знаю, Лерочка, для него эта тема всегда была больной», — горестно ответила женщина. «Разве у него есть больные темы?» — удивилась девушка. «Они есть у каждого человека». «Она бросила его, да?» Почему этот вопрос вновь вырвался из чуть пухлых уст, Лера не знала, но тут, видимо, сыграла любопытство. Причем не то, что можно удовлетворить знанием той или иной информации, о которой сможет раскрыть некоторые карты, заставит посмотреть на человека по-другому, по-новому, оправдает его, хотя заниматься этим бесполезно. Хуже, она умерла. Леру будто катили водой, когда Марфа, посмотрев светлыми голубыми глазами на нее, сообщила эту новость. Она рассчитывала, что высказанная ранее догадка окажется правдивой, ошиблась. Егор был тогда совсем маленьким, года 3-4, разбилась насмерть в ДТП. У Леры приоткрылся рот от удивления, а внутри создалось ощущение, что она сама лишилась матери в раннем возрасте. Она прекрасно знала, что значит потерять близкого человека и как изменилась от этого жизнь. Конечно, она смутно помнила отца. Но, вспоминая, мать периодически плакала в комнате, а затем из любящей родительницы превратилась в гниющий овощ не на здравые размышления, понимала, как тяжело пришлось Егору в детстве. Интересно, помнил ли он об этом? Что чувствовал сейчас? Хотя последний вопрос показался Лере лишним. Ответ она узнала несколько минут, находясь в его спальне. «Это ужасно». «Что ужасно?» Сзади раздался грубоватый голос Егора, обрушившийся так внезапно, представительницы прекрасного пола чуть ли не подпрыгнули на месте из-за резкости мужчины. Слишком неожиданно он появился. «Тебе нельзя вставать!» Тут же засуетилась Марфа. «Доктор говорил иначе», — пробубнил он и прошёл на террасу. «Принеси сюда завтрак». Обернувшись в полоборота, он внимательно посмотрел на Марфу и прошёл на улицу. «Не рисковал ли?» Сейчас там не так жарко, как в конце июня, а прохладный ветер, колышущий верхушки деревьев леса, видного из окон Леры, не позволял пока что выходить на улицу без теплой одежды. Но, видимо, Егор решил иначе, пройдя на террасу в одной футболке и спортивных штанах. В какой-то момент девушка остановила свой взгляд на его фигуре, прошлась по напряженной спине, скрытой на этот раз обтягивающей тканью по ногам, по его чуть кривоватой походке, из за травм. Порой Лера задавалась вопросом, почему этот привлекательный и красивый мужчина оказался таким гадом и эгоистом. До сегодняшнего дня она ни на шаг не приблизилась к ответу, да и не желала, если говорить откровенно. А сейчас, всматриваясь в его черты лица внимательнее, когда он только-только вошел на кухню, на его угрюмую внешность, тут же захотелось заглянуть куда-то вглубь него, преодолеть преграду, стоящую между ними. Но зачем? Зачем ей эти мучения? Чего она добьется, если узнает его чуть лучше? Ничего. Скорее, наконец-то поймет мотив его поступков. Лера даже не заметила, как пошла против своих же слов, как захотела найти ключ к разгадке его души, его действий. Раньше ее убеждали в этом, а сейчас девушка сознательно сделала этот шаг. Сама спрыгнула со стула, сама открыла дверь на террасу и сама села рядом с ним, слегка поежившись от холода. Её никто не заставлял. Заводить разговор она не спешила, просто наблюдала за ним, пытаясь найти что-то новое для себя, ранее неизведанное в его манере поведения, И в какой-то степени ей это начало нравиться. «Глаза не устали глядеть на меня?» Внезапно отвлёк ее мороз, не поворачиваясь к ней лицом, а продолжая сидеть полубоком, развалившись в кресле. «Нет», — спокойно ответила Лера, не удивляясь иронии в его голосе. «Словно так и нужно, словно привыкла, хотя подобные мысли казались ей невозможными и невыполнимыми. «Извини за резкость, просто ты оказалась...» «Не в том месте и не в то время», — продолжила за него девушка. «Именно. Ты смотришь на меня, как на привидение» повернувшись, вынес вердикт Егор. Только сейчас, глядя в его глаза, она понимала, насколько он спокоен. Слишком спокоен. Та темно-серая буря, бушующая в его глазах, рассеялась, уступив место светлому и безоблачному затишью. Затишью перед бурей. «Я не могу понять, почему вы спасли меня тогда». «Не мог допустить, чтобы тебя тронули», ответил Егор, повернувшись к ней лицом. Они смотрели друг на друга, словно видели впервые. Хотя с какой стороны посмотреть? Они оставались такими же, с таким же характером и внешностью, с теми же привычками и манерами, только внутри каждого что-то подкосилось, что-то незаметно изменилось. Лера старалась посмотреть на Егора по-другому, с другого ракурса, осознав, что в душе у тирана скрывался другой человек. Тот, который придет на помощь, который осознает свои проступки и вовремя начнет исправляться. Он уже это сделал, извинившись, чего ранее от него можно было и не дожидаться. Что чувствовал сам Мороз? Он не мог поверить, что после всех проступков, после того, как пытался сломать девчонку и приручить ее к себе, она мало того, что не сдалась, так еще и заботилась о нем, проявляла внимание, переживала за его здоровье. Да, именно переживала. И это нельзя подделать, судя по ее большим наивным глазам, которые больше не боялись его, как несколько минут назад. Егор не хотел, чтобы Лера пугалась. Очнувшись после ранения, он пообещал себе, что исправит свои ошибки, и сейчас понимал, что если когда-то наступит момент, когда девушка захочет от него уйти, не сможет отпустить. Даже больше. Егор сделает все, чтобы она сама никогда не захотела сбежать. В какой-то степени они загубили друг друга, а затем спасли жизни. Он, когда помешал гопникам совершить неисправимое, она, когда наперекор своим желаниям оказаться на свободе, вернулась за ним. Получится ли из этого что-то хорошее? Смогут ли они завидеть друг в друге нечто большее, чем оболочку, откинув все стереотипы и правила? Никто не знал. Однако оба понимали, что как раньше больше не будет, несмотря на некоторые сомнения в головах каждого из них. Хотя нет, ни не каждого, то ли Леры. «Будь добра, называй меня по имени, я чувствую себя стариком», буркнул Мороз, все еще внимательно рассматривая девушку. «Хорошо». Она улыбалась. Впервые в жизни Егор завидел на миловидном лице улыбку, такую красивую и искреннюю которую невозможно сыграть или подделать, учитывая, что из Леры актриса не самая удачная. Он поймал себя на мысли, что эту улыбку хочется видеть чаще, каждый день, особенно когда она, опустив взгляд, чуть покраснела. Вновь. При этом все равно продолжала улыбаться. Ее поведение показалось Егору достаточно милым, ненаигранным, чистым и искренним. Интересно, как часто она будет показывать себя вот такую, настоящую, Он этого не знал. А узнает ли когда-нибудь? Мороз очень надеялся, что ответ будет положительным.